«Как стать профессиональным боксером?» Предисловие к ежегоднику для писателей и художников 2006-2005 год. Свой первый экземпляр ежегодника, поддержанный «я купил, когда мне было лет 13 или 14». Приношу свои извинения. Тогда я только что потратил 10 шиллингов на брюеровский фразеологический словарь. в «Очень хорошем состоянии». и ухлопал на это большую часть имеющихся денег. Я смутно осознавал, что это необходимо, чтобы стать писателем, и что профессионализм каким-то образом вытечет из книжки и безболезненно вольется в меня. Я торжественно прочел его. было ли это полезное чтение? Пожалуй, да. Но вынужден сказать, что некоторые основные понятия уже проникли в мою жизнь благодаря научной фантастике. Большая часть писателей когда-то состояла в фэндоме. Многие фанаты собираются однажды стать писателями. Поэтому на Большом конвенте, посвященном научной фантастике, задолго до того, как литературные фестивали стали новым рок-н-роллом, можно было встретить известных писателей, которые приехали за свой счет и объясняли основы целому залу подающих надежды новичков. Это называется «Передача опыта». Я делал заметки. Мне так никогда и не пришлось воспользоваться великолепным советом одного знаменитого автора, но я все же им поделюсь. Следите за отраслевой прессой. Когда редактор умирает, немедленно отправляйте ему или ей свой шедевр с сопроводительным письмом, адресованным этому почившему редактору. Из письма должно быть ясно, что вы уже сотрудничаете, что-то вроде «Дорогой Икс». Очень рад был получить ваше восхитительное письмо. Приятно, что вы заинтересовались моей книгой. Я внес все изменения, о которых вы просили. Разумеется, упомянутого письма они не найдут. В издательствах ничего невозможно найти, но кто-нибудь наверняка испугается и прочитает рукопись. Прочитав и выслушав все добрые советы, я отправил рукопись своего первого романа в небольшое местное издательство. Я однажды встречался с главным редактором, и он показался мне хорошим человеком. Ему рукопись понравилась. «Обо мне никто никогда не слышал. Художественную литературу они раньше не издавали, так что денег мы не заработали. И на следующих двух романах тоже». Четвертая книга оказалась первой книгой о плоском мире. Не то чтобы они много говорили, но она довольно быстро разошлась, и, судя по всему, судьба ее ждала неплохая. Издательство Transworld немного помялось и выпустило ее в мягкой обложке. Через несколько лет я нанял своего бывшего издателя в качестве агента, и жизнь стала очень напряженной. Мне повезло, невероятно повезло, особенно если подумать обо всем, что могло случиться. Но когда веслоухи из паниэлю дачи тычутся носом вам в руки, неплохо бы иметь в кармане ошейник с поводком. В моем случае это оказалось продолжение книги. И лично, и в письмах мне постоянно задают один и тот же вопрос. Как быть писателем? Дайте, пожалуйста, совет. И я чувствую блеск в глазах, надежду на то, что в этот раз случится чудо. Я сниму охрану и отдам карту, ведущую к святому Граалю. Были, ссылку на него дам. В последнее время я начал ощущать еще и беспокойство. Дескать, неужели грамматика, орфография и пунктуация имеют значение? Разве у издателей нет для этого специальных людей? Однажды спросили меня. Заметьте, Вселенной наплевать, что у вас нет времени. Так что вместо всего этого я дам вам совет, как стать профессиональным боксером. Очень важна, разумеется, хорошая диета и ежедневные тренировки. Не забывайте о ногах, с ними часто бывают проблемы. Каждый день ходите в спортзал, каждый божий день, если вы только сумели встать. Пользуйтесь любой возможностью посмотреть на бой профессионалов. Смотрите вообще все бои, потому что вы можете научиться чему-то и у тех боксеров, кто все делает неправильно. Не слушайте, что они говорят, смотрите, что они делают. И не забывайте о диете, тренировках и беге. Все поняли? Ну так вот, быть писателем — это то же самое, только не про бокс. Да, все так просто.